Глава 15. 27 апреля 1949 года пресс атташе посольства Соединенных Штатов Америки при правительстве Чан Кайши на специальном самолете прибыл в резиденцию примаса Римско-католической церкви в Китае Фомытьена и потребовал свидания с кардиналом для секретной беседы. В заключении беседы, проходившей без свидетелей в личном кабинете кардинала,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 Его худая желистая шея, такая черная от загара, что стала похожа на побывавшее в огне, свилеватая полена была вытянута, и ребой лицо обращено вслед последним шеренгам солдат, удалявшихся молча, с опущенными к земле штыками. При взгляде на этого человека пын де участливо спросил, «Извините, вам тяжело?» «Когда человеку тяжело, он плачет, но если он не может плакать,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 Позвольте мне сказать, на тысячу тысяч лет...